Глава 1296. Он наклонился над ручьём, маленькой холодной змейкой, тот струился меж оврагов и холмиков в пышном летнем лесу. Ледяная вода коснулась его пальцев, и он зажмурился от наслаждения, а уж когда она полилась по горлу и внутрь, разливаясь расплавленным льдом по всей груди, Он поднялся и привычным движением проверил, крепко ли сидит меч в ножнах. Крепко, как и всегда. Уже наклонившись к ручью ещё раз, чтобы взглянуть на своё отражение, он резко обернулся. Там, среди деревьев, с секирой на плече, стоял высокий воин, ростом выше 2 м, а шириной плеч и того больше. Его рыжие, кустые волосы были стянуты в несколько кос, которые сплетались в одну ещё большего размера. Она тянулась вплоть до самой талии, касаясь широкого пояса с металлическими бляхами. Кожаные штаны, заправленные в сапоги, сшиты из меха убитых воином животных. Доспехов он не носил, утверждал, что лучший доспех для воина его собственная кожа. и не как иначе броню великана заменяли разнообразные татуировки, покрывавшие весь его торс. На них были запечатлены сцены из героического прошлого: побеждённые рыцари племён богини Тану, поверженные демоны, уничтоженные твари, живущие междо границ, или те боги, которым не повезло попасть под секиру. Её рука и лезвие чем-то напоминали соединивших руки и ноги мужчину и женщину. Очень странный внешний вид был у оружия. Абендин, первый воин, кивнул он в знак приветствия. Не раз и не два он видел этого могучего старшего бога во времена, когда целыми эпохами нёс свою службу на границах миров. Дархан, чёрный генерал Точно так же кивнул великан. Тебя, казалось, на удивление просто найти. И он засмеялся. Дархан уже слышал этот смех. Он был похож на звук, который, наверное, издавал бы медведь, если бы его какой-нибудь смельчак или глупец, хотя обычно эти два качества шли рука об руку, решился пощекотать. Странные мысли для бога. Не было такого медведя, который смог бы хотя бы существовать рядом с Дарханом, не сдерживая тот давлений своей души. Наверное, слишком много времени провел среди смертных. «Только не пойму, что ты здесь забыл», — Абендин огляделся. Ему явно не нравилось то, что он видел вокруг себя. «Мир смертных, вечность и истоки, Дархан». Неужели ты настолько боишься Дергера, что сбежал от него в этот забытый истоками край, чтобы спрятаться среди мешков плоти и костей? Дархан промолчал. Среди богов он редко когда находил собеседника, который разделял бы его увлечение миром смертных, хотя не то, чтобы он часто их искал, этих собеседников. В тишине ему было куда спокойнее и лучше, чем на сладострастных приёмах яшмового дворца. Он посмотрел на Бендина, могучий великан, почти такого же роста, как и сам Дархан, но явно шире в своей комплекции. Он был первым из богов, кто взял в руки оружие и опустил его на плоть твари между границ, за что и получил своё прозвище Первый воин. Дархан всегда уважал этого диковатого, но отважного и честного воина. Абендин был прост и глуп, но красив в своей простоте и глупости. Он просто выполнял приказы и наслаждался бесконечной битвой, в которую погрузил себя с того самого дня, как открыл глаза. Дархан не хотел бы его убивать. Если хочешь, пойдём со мной. Показательно убрав ладонь от рукояти своего знаменитого чёрного меча, он поправил синий шарф и отправился в сторону едва видимой тропки. "Эй, чёрный генерал", окликнул его бог. "Ты ведь знаешь, зачем я здесь". "Знаю", легко кивнул Дархан. Абендин переместился перед чёрным генералом и встал на его пути. Его секира покоилась на мощных мускулистых руках. Истоки. Первый воин и сам выглядел как медведь, человекаподобный, но такой же дикий и непредсказуемый. Сразись со мной, чёрный генерал, рыкнул он, отчего губа на нижней челюсти чуть дрогнула. Ну, точно медведь. Давай выясним раз и навсегда, кто из нас сильнее. Дархан чуть улыбнулся. Такой простой и глупый бог. Но, может, именно поэтому он был одним из немногих обитателей седьмого неба, к кому Дархан не испытывал отрицательных эмоций, скорее, одни только положительные. Зачем? Абендин хотел что-то сказать, но явно не мог подобрать слова. Кажется, Дархан фигурально выбил землю у него из-под ног. Я уже сказал зачем. Нашёлся наконец первый воин. чтобы выяснить раз и навсегда, кто из нас сильнее, Дархан хмыкнул. Он миновал Абендина так легко, будто тот и не стоял вовсе поперёк тропинки. Мы и так знаем, что я сильнее, ответил он и пошёл дальше. Почувствовал, что позади вспыхнула душа. Секира, полная силы и воли бога, обрушилась на плечо Дархана, но тот не стал обнажать меч. Почему? Он ведь уже говорил. Абендин был весьма простой и прямолинейной личностью. Ему были не чужды понятия чести, а какой воин станет атаковать другого, будто жалкий трус или убийца со спины? Нет, так возможно поступил бы Дергер, но не Абендин. «Почему ты не пытаешься защититься?» — прорычал первый воин, когда его секира застыла на расстоянии дыхания от плеча Дархана. «Ступай следом, маленький бог, и если ты хочешь сразиться, когда я покажу тебе то, что хочу показать, я сражусь с тобой». «Обещаешь?» — прищурился Абендин. «Не обманешь? Ты сомневаешься в крепости моего слова?» Абендин ответил не сразу. На седьмом небе только и разговоров о твоём предательстве, Дергера, чёрный генерал, как ты нарушил его приказ и сбежал сюда, в мир смертных. Говорят, что ты предатель. Вот, значит, как. Что же, глупо было ожидать другого от бога войны. А что думаешь ты сам, Абендин? Тот ответил не сразу и не торопился убирать секиру от плеча Дархана, так они стояли. два бога посреди смертного леса ощущение давления чужого оружия исчезло а бендин поравнялся с чёрным генералом ты пообещал неохотно согласился первый воин но я не знаю что такого ты можешь показать мне в мире смертных что будет стоить моего божественного внимания моего божественного внимания впрочем нельзя было винить бендина Он вырос на седьмом небе и не знал другого отношения к тем, кому не так повезло, как ему. Поверь мне, маленький бог, здесь достаточно чудес, что и не снились мудрецам яшмового дворца. Здесь, фыркнул первый воин, среди вони и грязи плоти и земли, избавь меня от этих речей, Дархан. Давай побыстрее со своей экскурсией и сразимся наконец. и имя моё во славят в эпохах, как того, кто одолел самого чёрного генерала. Конечно,